Глава 10. Простой парень. В колледже все было как обычно. Аня по-прежнему любила одиночество и не принимала участия в студенческих тусовках. Она не хотела сближаться с подругами и ходить по вечерам в кино. Отклоняла все приглашения на дни рождения или вечеринки. Зато учеба ей нравилась, ведь она еще в детстве любила лечить кукол, ставить им градусники и мерить шумы в сердце. Взрослые те же куклы, только живые. Одни с сердцем, как мама, другие без сердца, как отчим. Анна не сразу обратила внимание на светловолосого паренька, каждый день будто бы случайно попадавшегося ей по дороге домой. Для себя она решила, что парень совсем обычный, среднестатистический. Он явно не был похож на героя романа или девичьих грёз. Совершенно ничего особенного. Короткая стрижка, рубашка в мелкую клетку, повседневные синие джинсы. До таких неприметных сотни вокруг ходят, ничем не выделяясь из разномастной толпы сверстников. Если бы он не поджидал её каждый день на повороте к дому, прислонившись к большому дереву, ни за что не разглядела бы его и не выделила в толпе прохожих. Сначала Аня начала едва заметно улыбаться, встретив знакомую фигуру по дороге домой. Затем увидела, что он, как только она появлялась у ворот колледжа, смущённо улыбался и краснел. Она начала улыбаться в ответ. Однажды Аня вышла после учёбы и увидела только дерево. Оказывается, прошло уже несколько месяцев, когда она видела его каждый день. У Ани ёкнуло сердце. Может быть, он уехал куда-нибудь и больше не появится. Но на следующий день парень был на своем обычном месте. Аня поняла, что он никогда не осмелится и не решится познакомиться. Она испугалась. Вдруг он навсегда исчезнет и больше не будет стоять под этим знакомым деревом. Придется самой сделать первый шаг. Аня подошла к нему. Парень молчал, как будто воды в рот набрал. и только застенчиво скривил рот в подобии улыбки. Должно быть, он хороший и скромный человек. «Вы не меня ждете?» – насмешливо улыбаясь, спросила Аня. «Нет, я просто живу здесь!» Парень заметно смутился, она продолжала в упор на него смотреть. Немного помолчав, но все же не устояв перед Аниным настойчивым взглядом, он тихо сказал, «Извините, конечно же вас, но я правда живу здесь!» Можно с вами познакомиться? Давай на ты, предложила Аня, а то как будто бы от нас нафталином пахнет, словно мы уже взрослые и умудрённые опытом пожилые люди. Она сразу же подумала об отчиме, обращавшемся к маме исключительно на вы. Наверное, такое обращение говорит об отсутствии близких отношений. Меня зовут Алексей, представился новый знакомый. Над головой у Алексея висело розовое облачко и переливалось всеми цветами радуги. «Я угадала, он хороший, скромный человек», – подумала Анна. Через минуту, когда они разговорились, оказалось, что не такой уж он и скромный. «Я тебя здесь каждый день вижу», – сказала Аня. «Ты думаешь, я здесь только ради тебя? Просто девчонки красивые в вашем колледже, фигуристые, есть на что посмотреть». Уклончиво ответила: "А с парнями напряжёнка у вас?" Так же шутливо Анна ответила: "Конечно, напряжёнка. Здесь столько на медсестёр учат, а мужчины все хотят хирургами работать. Их хлебом не корми, дай только что-нибудь вырезать из организма. А что вырезают?" невинно поинтересовался Алексей. "Сердце в основном. Ну ладно, большое достижение, что мы познакомились. Я пойду" Можно я вас до дома провожу, попросил Алексей. Тебя, Аня, поправила она его. Тебя, Аня, до дома провожу. Я сначала не хотел говорить, если честно, маскировался. На самом деле, заботливую жену себе подыскиваю из медицинской сферы. Вдруг заболею в старости, будет кому меня лечить. Так ты практичная, оказывается. И как? Успешно жена подыскивается? Конечно, Без тени смущения ответила Алексей. Сегодня утром загадала, которая первая подойдёт, на той и женюсь. Как оказалось, Алексей, ты не только практичный, но ещё и смелый. Ну ты должен быть в курсе, что девушки за кого попало не выходят. Хорошие девушки ищут богатого кавалера, чтобы дом, дети, всё было как положено. Всё будет, только чуть позже, ладно? А пока предлагаю в кино походить, и на свидание, хорошо? Чтобы поближе узнать друг друга. Судьба делает такое, никому непонятное, нужно ей помогать. Давай, будем помогать. Со смешком сказала Анна и демонстративно на глазах у девочек, стоявших во дворе колледжа, взяла Алексея под руку. Оглянувшись, она убедилась, что девочки смотрят на них во все глаза. "Знаешь, что они говорят?" спросила она. Очень интересно. Ты можешь их услышать? Могу, ответила Аня. Они сейчас говорят: "Ну ты посмотри, тихушница уже парня подцепила. А как мы её завём на танцы и на вечеринке, так она нос ворует от от коллектива". Алексей засмеялся. "Ну ты шутница". Дорога домой из колледжа стала гораздо интереснее, когда Алексей начал встречать Аню после занятий и провожать до подъезда. Он любил больше молчать, чем говорить, и ей это, пожалуй, даже нравилось. Он действительно оказался совсем обычным, работающим парнем, живущим по соседству с медицинским колледжем. Аня оставалась столько гадать, почему из всех девушек Алексей выбрал именно её и почему так долго ждал. Мамина красота не передалась ей по наследству, она всегда считала себя серой мышкой. Да и в колледже Ребята, которых было совсем немного, не обращали на неё никакого внимания, разве что просили списать домашку или помочь сделать курсовую. Второй курс уже заканчивался. Скоро предстояло прохождение практики, а затем и самостоятельная работа. Некоторые из однокурсниц уже успели выскочить замуж, а у Ани даже свидания настоящего ни разу не было.